Глава 2196. Звук. Пока Хан Сень разговаривал с Хуань Фудзин, он параллельно изучил маршрут и подсчитал время, которое ему потребуется на дорогу. «Не стоит его пока регистрировать. Ожидай меня на планете нефритовый барабан. За четыре дня я доберусь туда. Сумеешь ли ты так долго продержаться?» Поскольку пропуск на планету нефритовый барабан действовал только десять дней, то по истечению отведенного времени посетителей выдворяли, поэтому Хан Сень должен был убедиться, что успеет вовремя. — Да, я имею право находиться здесь еще шесть дней, — ответила Хуань Фудзин. — Хорошо, жди меня. Хан Сень вздохнул с облегчением. Он повесил трубку и стал собираться на планету нефритовый барабан. Учитывая уровень способности и интеллекта Хуань Фудзин, он не стал бы сильно беспокоиться о ее безопасности. А вот благополучно вывести нефритовый барабан будет непросто». И хотя планета нефритовый барабан была названа в честь нефритовых барабанов, сами по себе они были редкостью, поэтому многим звуковым королям хотелось найти такой, чтобы приумножить свои способности. Если бы им удалось заполучить нефритовый барабан класса короля, это было бы просто великолепно. Но Хуань Фудзин, которая являлась всего лишь графом, умудрилась добыть его для себя. Унести его оттуда, не привлекая нежелательного внимания, будет непросто. В руках Хан Сеня был щит жука Байсема, поэтому он не боялся врагов класса короля. Он боялся лишь того, что за ним будет следить не один король. Такое развитие событий могло привести к плачевному исходу. Собирая свои вещи, Хан Сень запретил Хан Янь и другим отлучаться с базы на время его отсутствия. Взяв с собой Баоэр, он отправился с узкой луны, и они воспользовались червоточиной, чтобы попасть на планету нефритовый барабан. Только Хансень покинул узкую луну, как король ночной реки сразу же получил известие о его отъезде. Хансень, знаешь что, не беда, что убить тебя я не могу, тем не менее, я могу заставить тебя страдать от участи худшей, чем смерть. лицо короля ночной реки исказилось, а в глазах светилась злобная ненависть. Тут появился герцог и с поклоном обратился к королю ночной реки. «Мой король, я выполнил все, о чем вы меня просили». «Прекрасно! Очень прекрасно!» Король ночной реки сделал взмах рукой, чтобы отпустить герцога. После этого он переключил свое внимание на монитор, на котором была изображена планета затмения. С перекошенной усмешкой он произнес... «Хан Сень, я не могу дождаться, когда увижу выражение твоего лица, когда ты вернешься и поймешь, что все твои друзья мертвы, я буду ждать этого с нетерпением». После отправления Хан Сеня, на следующий день в узкую луну вошла целая флотилия кораблей. Это были грузовые корабли, которые доставляли продукты. На узкой луне они были чужаками, поэтому им пришлось заплатить налоги за вход. На борту кораблей было много ресурсов, многие из них были с разных планет. Было много видов полезных ископаемых, которые составляли их основной груз. Когда корабль проходил мимо планеты затмения, один из кораблей сломался — Большинство ксеногенных существ сбежали с корабля и рассеялись по узкой луне. Жители узкой луны пытались снова поймать их. В это время кто-то пробрался на планету Затмения и поместил на вершине горы одного из тех ксеногенных существ. Внешне это существо напоминало пчелиную матку — Тем не менее, его тело было не желто-черным, а темно-красным. Получив свободу, это существо убило огромное количество ксеногенных существ по всей горе. Затем оно поместило яйца в тела убитых. Яйца тоже были красными». Эти яйца быстро инкубировались, а трупы высыхали и превращались в шелуху, как будто бы яйца поглощали все питательные вещества, которые могли предложить трупы. Прошло немного времени, и пчелы вылупились и полетели к одной горе среди огромного хребта. Совместными усилиями они выдолбили в ней дупло. Весь склон горы был усыпан множеством ходов. Внешне это напоминало огромный улей, и огромное количество красных пчел входили и выходили из него. Все происходящее не привлекало к себе никакого внимания. Хансень велел всем оставаться на базе, когда он уйдет, поэтому его люди сделали все, как им было велено. Никто не охотился и никто не уходил. Из-за этой ситуации убийственный король ночной реки сильно сердился, Вскоре он произнес «Хан Сень зло! После своего ухода он велел всем своим друзьям спрятаться на базе, но прятки не принесут им ничего хорошего, они все умрут, нам просто нужно заманить пчелу королевы теней благовониями, которые ей нравятся. Если мы направим ее к базе, она наверняка убьет их всех». «Хансень, когда ты вернешься и увидишь, что все твои друзья и семья были имплантированы яйцами пчелиной королевы, интересно, какое у тебя будет выражение лица?» Отправившись по намеченному маршруту, Хансень добрался до планеты нефритовый барабан вовремя. Всего четыре дня — не такой уж большой срок, но Хансень был обеспокоен этой задержкой. Он опасался, что королеву и нефритовый барабан к этому моменту могли обнаружить. По счастливой случайности все, чего он опасался, не сбылось. Заплатив тысячи сокровищ, он проник на планету нефритовый барабан. Во время полета над планетой было видно, что поверхность ее покрыта серыми горами. Невозможно было обнаружить какую-либо жизнь. Никакой сельской местности не было — и ксеногенные существа отсутствовали. Впрочем, такова была лишь поверхность планеты. В сердце Большой горы на планете нефритовый барабан была целая куча шахт. В этих шахтах обитали ксеногенные существа-барабаны. Для того, чтобы их отыскать, необходимо было исследовать шахты и копать. При этом уровень существ, в которых они находили, определялся сочетанием удачи и их собственных способностей. Даже представители элиты класса короля могли найти только бронзовый или серебряный барабан низкого уровня, а вот нефритовые барабаны попадались крайне редко. Зачастую их можно было найти менее одного в год». С помощью своего телефона Хансень попытался дозвониться до королевы, но вызов не был принят. Ее коммуникатор был выключен, и это заставило Хансеня нахмуриться. До прибытия на планету нефритовый барабан он общался с королевой, только теперь связь не работала. Это подсказывало ему, что, видимо, что-то произошло. По счастливой случайности Хан Хансень заранее определил ее последнее местонахождение, поэтому, призвав свое красное облако, он вместе с Бао-Эр направился к ней. В определенной горе на планете нефритовый барабан был маркиз Таурус, который сжимал в руках странное сокровищное оружие. Вид у него был убийственный — Бросив взгляд на Хуаньфудзин, он расхохотался. «Как раз я прибыл сюда, чтобы отыскать нефритовый барабан и выяснить, удастся ли мне его украсть. Только благодаря тебе я нашел его здесь. Отдай его мне, и я позволю тебе уйти отсюда живой». Хуаньфудзин не двигалась и спокойно смотрела на маркиза Тауруса. Она была в замешательстве, не понимая, откуда он узнал, что ей удалось найти нефритовый барабан. В разговоре с Хансенем Фудзин употребляла свой человеческий язык. Он существенно разнился с обычным языком гена Вселенной. Поэтому даже если бы их подслушали, вряд ли кто-то мог бы понять, о чем они говорят. Таурус неспешно приблизился к ней. Он с гордостью усмехнулся и сказал, «Наверное, для тебя странно, что я говорю на твоем языке, однако я полагаю, что это самая обыденная штука во Вселенной, потому что я изучаю звук, ни один звук не может ускользнуть от моих ушей». Эта сила позволяет мне понимать любой язык, который я слышу, даже если я никогда не слышал его раньше. Ничто из того, что вы говорите, не может ускользнуть от моих ушей. Глава 2197. Королева-убийца. «Скажи, где находится нефритовый барабан. Отдай его мне, и я ставлю тебя в живых». Таурус приблизился к Хуань-Фудзин, угрожающе поднял свое жуткое оружие и направил его на нее. Внешний вид оружия был весьма странным. По своей форме оно напоминало большой меч, но в его задней части была прямоугольная прорезь. В прорези было что-то похожее на веревку. Хуань-Фудзин ничего не ответила. Тогда маркиз Таурус посмотрел на нее убийственным взглядом. Он резко ударил в ее сторону. Его удар был очень мощным. Находящаяся в прорези струна шевельнулась и произвела резкий звук. Хуань Фудзин сумела избежать удара. Она тут же перешла к движениям небесного Го и Феникса, которым она научилась у Хансеня. В момент, когда она собиралась уклониться от удара меча, внезапно она поняла, что к ней приближается звуковая атака. От удара ее тело затряслось, ее мозг словно пронзило множество колючих игл. В результате дезориентации удар меча обрушился на тело Хуань Фудзин, и она отлетела в сторону. За ней по воздуху тянулся кровавый след — Однако, к счастью, Хуань Фудзин обладала невероятными способностями к маневрам уклонения. Кроме того, в ней чувствовалась сильная воля, поэтому после этой звуковой атаки она сразу же вернулась к уклонению. Если бы она этого не сделала, ей бы отрубила руку. Если тебе не хочется, чтобы все твои конечности одна за другой были отрублены, просто отдай мне нефритовый барабан. Казалось, глаза маркиза Тауруса пылали ярким огнем. Все четыре его ноги устремились к Фудзин, а руки подняли над головой меч. Внезапно позади него выросла тень красного зверя. Зверь зарычал, когда меч пришел в движение. В этот момент звуковая сила гневно ворвалась в его мозг. Хуань Фудзин вытерла кровь с лица и снова перешла на движение небесного Го, чтобы избежать противника. В результате Хуань Фудзин почувствовала, что ее мозг словно пронзили ножом. Ее почти парализовала, тем не менее ей удалось увернуться от удара и не попасть под раздачу. Как только маркиз Таурус заметил, что Хуань Фудзин успела избежать его меча, он нахмурился. После этого взгляд его стал еще злее, чем прежде. «В этом нет смысла!» — завопил он. «Перед моим звуковым мечом тебе не выжить! Единственная твоя надежда — отдать мне нефритовый барабан!» Тогда огромный меч с еще большей скоростью обрушился на Хуань Хуаньфудзин. Звук, издаваемый струной, становился все громче и громче, но выражение ее лица ничуть не изменилось. все так же невозмутимо она взирала на маркиза тауруса после чего ее тело начало преображаться она обзавелась гена появившимся после того как она получила гена доспехи как и с утра дун сюань хансеня оно давало ей целый комплект доспехов золотое гено покрывало все ее тело Хотя это был лишь комплект графа, он все равно был очень мощным. Он был не слабее доспехов, которыми обладали самые лучшие графы. Но не это было самым страшным в ней. В золотых доспехах забурлила непонятная сила, которая изменила ее тело. Доспехи засияли золотым светом, а сама броня стала похожа на красную сталь. Она выглядела так, словно только что вышла из бассейна лавы. Но от нее не исходило тепла, а растущая сила оставалась сдерживаемой доспехами. От нее исходило золотое сияние. В этот раз Хуань Фудзин не стала уклоняться. Вытянув руку, она подхватила падающий клинок, ее рука остановила силу удара. Клинок остановился, и, несмотря на всю силу, которую использовал Таурус, он не мог опуститься дальше. На золотой руке появилось сияние, а из точки соприкосновения вырвался шквал искр. Таурус уставился на нее широко раскрытыми глазами. Ему не верилось, что какой-то граф умудрился заблокировать его меч. Его охватил такой гнев, что он не смог удержаться от рева. Удерживая меч, он стал прилагать еще больше усилий, пытаясь опустить его вниз. Глаза Хуаньфудзин сияли, и от ее фигуры исходил мощный золотой свет. Тогда ее вторая рука стала как клинок, и она провела ею по своему телу, чтобы разрубить атакующий меч. Под ударом Хуань Фудзин струна меча затрещала, и резкие звуки наконец прекратились. Но сила удара заставила ее опуститься на колени. Даже без звуковых способностей убийство тебя доставит удовольствие, прогрохотал Таурус. Его мышцы вздулись, а тень выглядела яростно. Большой меч обрушился на полулежащую на коленях Хуань Фудзин. Даже когда на нее обрушился меч, Хуань Фудзин оставалась абсолютно спокойной. Но потом она двинулась. Проигнорировав удар меча, она ударила золотым кулаком в сторону Тауруса. Проклятие! Маркиз Таурус казался огорченным, но он по-прежнему оставался в состоянии жадности. Он стремился попасть ей только в руку. Ему не хотелось убивать ее. Все-таки ему нужно было, чтобы она помогла ему найти нефритовый барабан. Когда меч уже был готов ударить Хуань Фудзин, ее тело внезапно исчезло. Она телепортировалась за его спину, ее кулак ударил его по затылку. Ярко светящийся кулак ударил по затылку Тауруса, как молот, он провил его защиту и разбил шлем». Пораженный и разъяренный, Таурус поспешно замахнулся мечом, но его меч не достиг цели, он не мог коснуться ее, так как ее тело телепортировалось к его левой стороне. Мощная нога метнулась к его шее со свирепостью и скоростью охотничьей кошки. Светящаяся нога, словно топор, метнулась вперед, чтобы нанести удар по его шее. Нога пробила броню на шее, из плоти хлынула кровь. Однако Хуань Фудзин не остановилась. Она появлялась вокруг него, нанося удары, как машина для убийства. Она атаковала его кулаками, пальцами, локтями, ногами и коленями. Она оставляла на теле Тауруса множество ран. С каждым ударом его броня все больше и больше ломалась. Маркиз Таурус выглядел потрясенным, как глупый медведь. Как бы он ни боролся, он не мог атаковать Хуань Фудзин, и каждая попытка контратаки заканчивалась тем, что он снова получал удар. Таурус был весь в собственной крови. Гнев, страх и безнадежность были написаны на его лице. Это заставило его закричать от боли, Во время этих безумных атак остатки доспехов Тауруса сломались. Хуань Фудзин полностью оторвала ему голову, и безголовое тело рухнуло на пол, разбрызгивая кровь. Хуань Фудзин снова опустилась на пол. Ее лицо ничуть не изменилось, исходящий от нее свет понемногу угасал, в результате чего она снова стала похожа на себя прежнюю. Хан Сень подоспел как раз вовремя, чтобы увидеть, как Хонь Фудзин использует свое тело супербога. Ее выступление произвело на него сильное впечатление. Тело супербога королевы-убийц настоящее, неограниченной способности к телепортации будет более чем достаточно, чтобы перенести ее через эту вселенную. Глава 2198 Глава 2198 Раскопки нефритового барабана Впервые Хан Сенью довелось увидеть тело супербога Хуань Фудзин с близкого расстояния. Хотя ее уровень был невысок, ее навык телепортации все равно был на порядок лучше, чем его собственный разрыв пространственной вспышки. Разрыв пространственной вспышки давал ему возможность перемещаться только по прямой линии. Как оказалось, способность Хуань Фудзин к телепортации не имела таких ограничений. Она могла перемещаться в любое место, куда пожелает. Кроме того, когда она использовала свои гены искусства, ее силы телепортировались вместе с ними. Это было довольно странно. Повезло, что уровень Хуань Фудзин был все еще невысок. «Телепортационные расстояния были довольно малы. Если бы они были больше, это было бы нечто пугающее». «На самом деле это был маркиз более низкой расы. Ерунда!» — просто ответила Хуань Фудзин. «Если бы человек так сказал, он бы похвастался. Но она имела в виду именно то, что сказала». В ответ Хан Сень ничего не сказал, лишь пожал плечами. Согласно ее словам, это был враг низшей расы, так что бой был не слишком серьезным. Развернувшись, Хуань Фудзин безмолвно проводила Хансене и Баоэр к шахте, на территории которой она нашла нефритовый барабан. Поскольку ей не хотелось, чтобы его нашли, она не стала тащить его с собой. Она надежно хранила его в шахте, в которой его обнаружила». Зайдя за ней в шахту, Хансейн тотчас же приметил перед собой один из легендарных барабанов. Правду его взору предстал не нефритовый барабан. Это был стальной барабан, торчащий из камня. Он был около фута в длину, он был черным, как сталь, и походил на такой барабан, который можно повесить на пояс». Искатель должен был извлечь из скалы стальной барабан, после чего ударить по нему. Считается, что если при ударе барабан издавал звук, это означало, что человек заслужил его одобрение. Когда барабан можно было забрать с собой с планеты нефритовый барабан. При этом каждый билет позволял унести с собой только одно существо». Независимо от того, сколько барабанов нашел человек, он мог забрать с собой только один. На планете нефритовый барабан стальной барабан был довольно распространенным, так что необходимости тратить время на его поиски не было. По этой причине немногие отправлялись на поиски. Спустившись за Хонь Фудзин в очень сложную, извилистую шахту, Хан Сень направился за ней. Но по пути им попадались только стальные барабаны. Они не увидели ни одного бронзового барабана. Казалось, что это была очень большая шахта, предназначенная исключительно для стальных барабанов. Как правило, рядом со стальным барабаном очень редко оказывался бронзовый или серебряный барабан. Вероятность найти более редкий барабан была еще меньше». Хуань Фудзин подвернулся нефритовый барабан, это было очень удачно. Более суток они продвигались по этой сложной шахте и, наконец, пришли к тому месту, о котором она говорила. На их пути встречалось множество стальных барабанов, и лишь изредка попадались бронзовые. Не похоже было, что они найдут там нефритовый барабан, однако в камне действительно был именно такой». На вид он был белым, а его поверхность была прозрачной. Это было очень красивое зрелище. Хуань Фудзин осторожно ударила по барабану, и тот отозвался гулким звуком. Для Хансеня этот звук был подобен взрыву в голове. Это и было то, что он выдавал, стоило лишь слегка коснуться его. Если бы вся его сила была задействована, то, скорее всего, герцог истекал бы обильно кровью. Если бы они смогли повысить уровень этой штуки до класса короля, она могла бы стать еще сильнее. Впрочем, улучшить уровень нефритового барабана до класса короля было нелегко. «Учитывая силу Хуань Фудзин, во время поисков она все равно будет сильно зависеть от силы нефритового барабана». «Что ж ты его не выкопала?» — поинтересовался Хан Сень. «Окружающая порода слишком твердая. Поначалу я долго пыталась откопать его, но ничего не добилась», — призналась Хуань Фудзин. Хан Сень заметил, что камни вокруг барабана были разъедены нефритовым барабаном. Растворитель стал похож на чернила. Хансень вдавил руку в камень, но смог собрать и удалить лишь небольшое количество. Он действительно был очень твердым. Хансень достал свой нож, призрачные зубы, и в считанные минуты выковырил барабан из камня. Он хотел сам стукнуть по барабану, однако у него ничего не вышло, так что он спокойно отдал его королеве. Хансень собирался покинуть планету вместе с королевой сразу же после этого. Но в глазах Бауэр неожиданно вспыхнуло любопытство. Соскочив с плеч Хансеня, она понеслась прочь по определенному пути. Спускаясь, она крикнула через плечо Хансеня. — Папа, пойдем сюда! — Бауэр, что ты нашла? — с любопытством воскликнул Хансень. За ним последовала Хуань Фудзин, неся нефритовый барабан. Баоэр по-прежнему шла впереди, и в конце концов она достигла расщелины и заползла в нее. Расщелина оказалась так мала, что даже Бауэр с трудом протиснулась в нее. Хансеню и королеве пришлось сжать свои кости, чтобы пролезть и протиснуться. Через некоторое время Баоэр закричала и прыгнула к скале. «Папа, копай здесь!» — Баоэр указала на каменную стену. Повсюду находились стальные барабаны, и не похоже было, что где-то неподалеку есть что-то хорошее. Тем не менее, Хан Сень всецело доверял Бауэр. Выхватив нож с призрачными зубами, он принялся рубить черные камни. Под кромкой лезвия ножа камень напоминал тофу. Поверхность стены быстро разрушалась, но скорость продвижения постепенно стала замедляться, и по мере того, как он продвигался дальше, копать становилось все труднее. Вскоре камень из стального превратился в нефритовый, в конце концов он достиг поверхности черного кристалла. Дальше копать стало так трудно, что от усилий юноша начал потеть. После того, как он прокопал семь метров, он все еще ничего не нашел. Но вдруг раздался звонкий звук удара ножа-кристалл. Нож ударился обо что-то, и он не смог копать дальше». Хансень стал раскалывать окружающие камни и вскоре обнаружил белый нефритовый барабан внутри стены, над которой он так долго трудился. — Нефритовый барабан! — ликовал Хан Сень. Он быстрее взмахнул ножом, чтобы полностью откопать его. Выкопав его, Хан Сень поцеловал Баоэр и сказал, — Какая ты хорошая дочь! Если у него был нефритовый барабан для тренировок, то теперь у Хан Сеня был шанс стать королем. Он словно носил с собой бойца класса король. Это было что-то действительно потрясающее. Бросив взгляд на разбитую поверхность горы, Баоэр растерянно моргнула. Затем она ткнула в нее пальцем и снова заговорила. «Попа, не останавливайся и продолжай копать». «Неужели здесь столько нефритовых барабанов?» — удивленно подумал хан Сень. Он последовал указаниям Баоэр и продолжил копать. В большинстве случаев в пределах одной шахты находилось не более одного нефритового барабана. Это было подобно тому, как в одной местности редко бывает два хищника — Даже несмотря на то, что шахта была большой, в ней уже было два нефритовых барабана. Казалось невероятно маловероятным, чтобы поблизости был третий. Видимо, у Баоэр имелись определенные мотивы, и потому Хансень продолжил путь. Горная порода в этом месте была гораздо тверже, чем та, которую они преодолели ранее. Хансень выкладывался на полную, но ему удавалось лишь счищать тонкие слои камня за раз. Через полдня черные камни засияли красным светом. При этом Хансень радовался еще больше, чем раньше. В результате непрерывных раскопок он вспотел, но через некоторое время ему удалось отколоть достаточно много черного кристалла. Стала видна поверхность барабана. Это был вправду нефритовый барабан, но выглядел он иначе, нежели обычные барабаны. Нефритовый барабан был сделан из нефрита, но на его поверхности были красные отметины. Смешение белого и красного цветов образовывало удивительный узор. Глава 2199. Нефритовый барабан кровавого скорпиона. Внимательно изучив красные узоры, которые покрывали нефритовый барабан, Хансень пришел к выводу, что они имели форму скорпиона. По размеру он был примерно с ладонь человека. По цвету он был красным, как нефрит, и резко контрастировал с белой поверхностью барабана. Впрочем, орнамент не был похож на выгравированный на изделии». Создавалось впечатление, что в глубине барабана живет настоящий скорпион. Хуань Фудзин посмотрела на этот барабан. От удивления она воскликнула. «Говорят, нефритовый барабан — это лучший барабан, который только можно найти. Но ведь на этом есть рисунок скорпиона». «Быть может, этот даже лучше? Может быть, этот барабан класса король, который по счастливой случайности получился таким?» Хансень одобрительно кивнул. Он был чрезвычайно рад этой находке. Стандартные нефритовые барабаны могли достичь класса короля, однако если этот родился королевским, то со временем он сможет достичь статуса «обожествленного». даже если это будет невозможно, он сможет стать полуобожествленным. Существовало огромное количество рас, относившихся к высшим расам. Как правило, это утверждение зависело от наличия одной полуобожествленной элиты для поддержания своего положения. На этом Хансен остановился. Взяв в руки нож призрачные зубы, он снова принялся откапывать нефритовый барабан кровавого скорпиона. Ведь он пришел сюда только для того, чтобы помочь Хуань Фудзин, и никак не ожидал получить что-то столь приятное для себя. Хорошим людям воздается по заслугам. «Получается, мне нужно делать больше хороших вещей, да?» — рассуждал Хансень, не переставая копаться в камне. Все-таки порода была слишком твердой. В попытке откопать барабан Хансень израсходовал много сил и переломал себе руки. Этот барабан был немного меньше, чем другие нефритовые барабаны, которые они успели раздобыть. Он был размером с два кулака взрослого человека». На обеих его сторонах был изображен символ красного скорпиона, и казалось, что внутри него живет красный скорпион. На боковой стороне барабана было начертано еще несколько красных символов. Они отличались от тех, что можно было увидеть на обычном нефритовом барабане. Хансень поднял его в руках и пришел в восторг. Он собрал силу и ударил по нефритовому барабану. То, что раздалось, не было похоже на звук барабана. Когда Хансень ударил еще раз, от него отрикошетила энергия, и Хансень сразу же почувствовал боль. Это не сработало! Хансень не собирался так просто сдаваться. Чтобы заслужить одобрение барабана, ему нужно было продемонстрировать свою силу. Снова собрав свою мощь нефритовой кожи, Хансень ударил по поверхности барабана. Барабан не сдвинулся с места и не издал никакого звука. Был лишь тупой стук руки Хансеня, а что-то твердое. Не желая сдаваться, он использовал всю свою силу, чтобы ударить по нефритовому барабану. Он попытался стукнуть его, тыкнуть и шлепнуть, Однако барабан, казалось, был отключен. Как он ни старался, ничего не получалось. На данный момент хан Хансень чувствовал себя подавленным. Если бы он хотел забрать этот барабан с собой, ему нужно было бы получить его одобрение. В противном случае тысяча сокровищ не позволит ему забрать его с собой. В ухе Хансеня раздался сильный взрыв. От этого звука он чуть не упал. Обернувшись, он увидел, как Баоэр впилась в нефритовый барабан. Донг, донг, донг, донг, донг, донг, донг, донг. Баоэр с удовольствием забавлялась с ним. Она даже исполнила песню под названием «Генерал». Возможно, ей было очень весело, но Хан Сенью и Хань Фудзин не было. Они изо всех сил старались, чтобы их не стошнило. Хан Сень быстро поднял Баоэр и убрал барабан. Баоэр, сыграй и на этом». Тогда Хан Сень протянул Баоэр нефритовый барабан кровавого скорпиона, а сам перешел к белому нефритовому барабану, чтобы проверить, сможет ли он играть на нем. «Нефритовый барабан кровавого скорпиона может быть слишком высокого уровня. Этот нефритовый барабан, по крайней мере, неплохо выглядит. Возможно, это уровень герцога, и всегда есть шанс, что он может быть класса короля», — подумал Хан Сень. Он сомневался, что у Бауэр получится, но если она справится, это будет прекрасно. Он был уверен в себе». и все же, когда он похлопал по барабану, он почувствовал боль. Удар. После этого звука белый нефритовый барабан больше не издавал никаких звуков. Он собирал все больше и больше сил и продолжал бить по нему. Но, несмотря на все его удары, белый нефритовый барабан не издавал никаких звуков, что бы он ни делал. Хан Сень остался держать в руках белый нефритовый барабан, чувствуя себя подавленным. Потом он подумал, «Бауэр исполнила главную песню. Неужели для того, чтобы зазвучал барабан, нужно использовать звуковую силу?» Это теоретическое предположение заинтриговало его. Затем он попытался вспомнить определенную песню, после чего использовал свой кулак как молоток и следовал мелодии этой песни, одновременно ударяя по барабану. «Донг, донг, донг, донг, донг, донг». В конце он исполнил генерала, сыгранного ранее Бауэр, правда, не в таком качестве. «Он сыграл его так плохо, что его руки распухли». Тем не менее, белый нефритовый барабан вновь не издал ни единого звука. Слышался лишь стук его кулаков. «Разве у меня плохой ритм? Мне никак не удается заслужить его одобрение, особенно если учесть, что речь идет о моей удаче. Дай-ка я попробую другую песню». Хансень поспешно пробубнил новую композицию. После этого он сконцентрировал всю свою силу обратно в кулаках. «Донг, донг, донг, донг!» — раздавался звук бьющейся стали. Спустя несколько попыток руки Хансеня почувствовали, что они вот-вот сломаются. Если это случится, он станет инвалидом. Хансень потирал кулаки в яростной депрессии, но вдруг он услышал звук барабана. Когда шум докатился до него, ему показалось, что стальной стержень воткнули ему в макушку и выпустили через задницу. Он упал на земь, откашливаясь кровью. В его голове гудело, как будто ее что-то перемалывало. Все его внутренние органы были повреждены, его тело было сильнее, чем у дракона, но даже он не мог выдержать силу звука этого барабана. Хуаньфудзин было не лучше. Кровь тонкими струйками стекала с ее губ. Потрясенная Баоэр сразу же отпустила нефритовый барабан, который держала в руках. Она подошла к Хан Сеню, взяла его за голову и с криком набросилась на него. Она просто случайно ударила в нефритовый барабан кровавого скорпиона, потому что ей было скучно. Она никак не ожидала, что он ранит Хан Сеня и Хуан Фудзин. — Бауэр, ты хочешь убить своего папу? Сильной болью в голове Хан Сень поднялся с земли. Он не мог мыслить здраво. — Извини, папа, это просто я случайно задела его, — невинно сказала Бауэр. — К счастью, твой удар был легким. Если бы ты применила больше силы, мы бы уже были мертвы. — сказал Хан Сень, подхватывая Хонь Фудзин. По счастливой случайности их раны оказались недолговечными. Они восстановились с помощью своих геноискусств, но они поняли, насколько страшен этот барабан кровавого скорпиона. «Я пока провожу вас, девчонки, а затем вернусь сюда сам. Наверняка есть какой-то способ поднять шум с помощью этой штуки». Вытянув руку, Хан Сень указал на нефритовый барабан кровавого скорпиона. Хан Сень вызвал башню судьбы из моря душ и попробовал поместить туда барабан для будущих исследований. Поскольку каждый человек мог взять только один барабан, а Хуань Фуцзин и Бао Эр обрели по барабану, то остался один, поэтому Хан Сенью пришлось спрятать его». Но как только башня судьбы накрыла барабан, тот вдруг зашумел и ярко вспыхнул. Звуковая сила надавила на башню судьбы, толкая ее обратно в море души Хан Сеня. Проклятие! Не хочет входить! Лицо Хан Сеня изменилось, из уголка его рта потекла кровь. Он в шоке смотрел на нефритовый барабан кровавого скорпиона. Глава 2200. Насильственное одобрение. Хансень непонимающе нахмурился. Он использовал башню судьбы, чтобы завладеть вторым нефритовым барабаном, но ничего не вышло. «Дело худо. Если мне не удастся извлечь хоть какой-то звук из нефритового барабана, я буду вынужден оставить его здесь. Хансеню было не по себе, но у него было мало времени». В распоряжении королевы оставалось меньше суток. Если не зарегистрировать барабан вовремя, у нее не будет возможности взять его с собой, даже если найдется желающий последовать за ней. Срок для получения одобрения нефритового барабана у Хансеня был весьма ограничен. «Совершенно не имеет значения, который именно барабан признает меня. Главное, чтобы один из них издал звук, а, спрочем, мы разберемся позже», — рассуждал про себя Хан Сень. Тогда он взял в руки белый нефритовый барабан класса герцога и передал Бао Эр под ответственность Хуань Фудзин. «Забери у меня Баоэр. Я собираюсь ударить по этому барабану. Если получится, я не хочу причинять вам вреда». Хуаньфу кивнула. Затем она повела Баоэр к выходу. После того, как они ушли, Хан Сень вытащил своего демонического жука Байсэма. Взглянув на белый нефритовый барабан, он выпрямил средний и большой пальцы. Появился золотой свет». Чтобы заставить барабан подчиниться, Хан Сень не мог полагаться на удачу, поэтому ему пришлось прибегнуть к грубой силе. Он хотел, чтобы Хуань Фу Цзин забрала Баоэр, поскольку не желал, чтобы его увидели в облике доллара. В его ладони возникла монета, на ее поверхности была цифра один. По мере того, как шло время, число увеличивалось в единичных тиках — два, три, 4, 5. накопление средств работало, и их количество росло. При каждом скачке числа сила, собравшаяся на монете, умножалась. Белоснежный нефритовый барабан являлся герцогом. Итак, Хансень довел силу монеты до числа десять. После этого он выстрелил ею в барабан. Монета разлетелась силой метеора и сильно ударилась о поверхность. «Донг!» — мощная сила издала очень громкий звук в белом нефритовом барабане. Как цунами, звук выплеснулся из него. Однако, когда он ударился о демонического жука Байсема, тот скочил назад. Звуковая сила внутри Байсэма продолжала отражаться от Эха. она становилась все сильнее. В это время Хансень был внутри всей этой звуковой силы, но ему не было причинено вреда. Он нанес жестокий удар белому нефритовому барабану и добился его одобрения. Конечно, его действия были немного жестокими, но его сила не причинила вреда барабану, потому что он принял его». Но после удара Хан Сень был удивлен. Звуковая сила внутри демонического жука Байсема увеличивалась. Это напомнило ему способность белого реала к эху. Когда-то давно он подшутил, что при наличии у него огромного колокола, чтобы заманивать врагов в ловушку, он мог бы использовать эхо, чтобы увеличить звуковую силу в замкнутом пространстве». Демонический жук Байсема, возможно, и не был колоколом, но он доказал, что может поймать врага в ловушку. Кроме того, казалось, что эхо работает внутри него». «В последнее время все мои мысли были только о способности Байсема защищать меня, из-за чего я упустил невероятную возможность. На самом деле я должен вернуться в небесный дворец и научиться эхо у белого реала. Совместное использование эхо и нефритового барабана может дать отличный результат», — размышлял Хан Сень. После такого маниакального и яростного выступления белый нефритовый барабан дал свое согласие. Попытавшись убедиться в этом, Хансен ударил по нему еще раз, но все оказалось гораздо проще. От легкого удара барабан издал звук и стал излучать звуковую силу. «Иногда насилие действительно работает лучше, чем разум», — захихикал Хан Сень, откладывая в сторону белый нефритовый барабан. После этого он взглянул на нефритовый барабан кровавого скорпиона. «Что ж, может, я возьму его с собой?» Он достал монету и принялся вновь аккумулировать силу. Как только число дошло до десяти, он выстрелил монетой в барабан. «Донг! От удара монеты о поверхность барабана раздался металлический звук. Однако ему не удалось воспроизвести правильный звук. В результате монета прилипла к нефритовому барабану кровавого скорпиона. Но это не произвело никакого потрясающего эффекта. Барабан не был раздавлен, да он и не хотел этого. Хансень, конечно, не хотел, чтобы барабан был поврежден. «Достичь десятого места в рейтинге экономии денег» — это все, что я могу сделать. Даже если я смогу продвинуться дальше, это не будет большим увеличением. Похоже, эта штука действительно относится к классу короля. Моей силы не хватит, чтобы сдать хоть звук. Несмотря на неудачу, хан Сень не был разочарован. Он лишь хотел забрать второй барабан с собой». чтобы в будущем иметь время заявить о нем. На какое-то время Хансень погрузился в раздумья, после чего порезал палец. Растопив кристаллическую кровь, он капнул немного на нефритовый барабан кровавого скорпиона. Он наблюдал, как кровь медленно вливалась в символ скорпиона, но все равно ей требовалось время, чтобы впитаться». Тем не менее, она впитывалась. Несмотря на то, что кровь еще не до конца растворилась в символе, на спине скорпиона появилось странное красное пятно. Оно не соответствовало изображению. «Раз кровь способна проникать в него, то наверняка я смогу заразить его. В этом случае добиться одобрения барабана будет гораздо проще», — рассуждал про себя Хансень. Выйдя из пещеры, он взял с собой два нефритовых барабана. Он отправился на поиски Баоэр и Хуань Фудзин. С одобрения белого нефритового барабана все трое могли взять по барабану и уйти. Как только Хансень Сень отыскал их, они все направились на базу тысячи сокровищ, которая находилась на планете нефритовый барабан. Ему хотелось как можно скорее покинуть это место». Он был уверен, что путешествие домой не будет безопасным, и знал, что это большая редкость, когда три человека одновременно появляются с нефритовыми барабанами. Разумеется, неприятностей Хансень не боялся. Если бы боялся, то не пришел бы с самого начала. Однако это явно не была обычная неприятность. Потенциально это могло стать серьезной проблемой. Три нефритовых барабана могли привлечь к ним внимание многих элит, развивающих звуковые практики. С любыми врагами, которые начнут охотиться на них, придется разбираться. На базе планеты нефритовый барабан в это время полугуманоид-полузмея король Ганы регистрировал свои права на золотой барабан. Стоявшие вокруг представители элиты завистливо смотрели на короля Ганы, который регистрировал столь желанную добычу. Однако король Ганы не был доволен своим призом, на самом деле он выглядел довольно хмурым. Его целью был нефритовый барабан, но после десяти дней поисков ему удалось найти только золотой. Это было не то, чего он хотел, и от этого ему стало плохо. Впереди ганы шел симпатичный парень с крыльями бабочки и посмеивался. «Стивен, смотрю, тебе удалось найти золотой барабан». «Король бабочек Соник, А разве ты нашел не золотой барабан?» Когда Стивен посмотрел на свою находку, он улыбнулся. Вздохнув, король бабочек Соник сказал... На этой планете еще есть нефритовые барабаны, но слишком много людей копают их, их забирают быстрее, чем они рождаются, их уже нелегко найти».